Глава 16. Алина. Алина Вишневская давно уже решила, пора всерьез заняться ногами. Ногами своими, в принципе, была она довольна, таких в Москве поискать. Однако хотелось максимального совершенства, и клиентам это бы понравилось. На «Соколе» открыли неплохой салон красоты, и Алина тут же записалась туда на курс миостимуляции и прессотерапии. Сеансы были утренними, вечерами у Алины просто и времени на себя не хватало. Вечерами приходилось вкалывать в поте лица. Клиенты были в основном постоянные, некоторые не москвичи, а командировочные, капризные, как дети, закомплексованные и одновременно требовательные. Но, в общем, существовать было можно. Алине это существование порой даже нравилось. Когда она только приехала в Москву четыре года назад, все было вообще полным отстоем, приходилось брать клиентов прямо на улице. Несколько раз Алина нарывалась на крупные неприятности, но потом, вместе с опытом, пришла и ловкость. А затем Алину приметил и взял под свою опеку кислый Валерий Летейщиков. Летейщиков был самым обыкновенным сутенером, но с ним Алина чувствовала себя гораздо спокойнее. У Летейщикова после срока сохранились нужные связи. Его никто не трогал, давая возможность зарабатывать на хлеб и на масло. Алина была с ним уже около года. Летейщиков снял ей квартиру. Правда, Алине не слишком-то нравилось, что квартира эта оказалась в его же доме, и Кислый при желании всякий раз ее контролировал. Но дарённому коню в зубы не смотрят. В салоне красоты знакомая косметичка Жанна сделала Алине сначала легкий, общий расслабляющий массаж, а затем прикрыла ей спину простыней. К ногам и ягодицам прикрепила электроды. Начался сеанс миостимуляции. Алина нежилась на кушетке, ощущая во всем теле легкое, приятное покалывание и тепло. Ее словно щекотали чьи-то юрки игривые пальчики жанна сидела рядом следила за приборами и без умылку трещала рассказывая о преимуществах новой оздоровительной системы антиотек это славненько алиночка если бы ты взяла еще и сеансов пять шесть противоотечных я бы порекомендовала еще шесть сеансов из курса «Антицеллюлит». алина прикинула это значит еще четыреста баксов а то и больше деньги денежки летите вы как птицы «Сколько же вас надо, бедной девчонке из Черноморки, чтобы почувствовать себя счастливой?» Начался этап вакуумного массажа. Снова упругие волны ласкали бедра. Это было волшебно. Алина подумала, надо же, ни с одним из них, тех, что приходили и приезжали, не было такого кайфа, как здесь, на этой полубольничной кушетке. Кайф стоил денег. А они легко не давались. Алина закрыла глаза, век бы отсюда не ушла. Жаль, что сеанс короткий. Она решила оплатить дополнительное время и немного позагорать в солярии. Жанна всегда делала для нее исключение, разрешая загорать без купальника. Клиентам нравилось гладкое шоколадное тело, а не какая-то там полосатая зебра. В Солярии надо было идти, а для этого пришлось одеваться. Алина натянула джинсы, застегнула молнию на сапогах. Потопала каблучками. Красота какая! Ноги легкие, точно невесомые. Казаки на высоченных каблуках, словно тапки домашние. Вот вам и сеанс противоотек. В вестибюле ожидали своей очереди клиентки. Кто к парикмахеру-стилисту, кто на сеанс чистки, кто к массажистке. В углу рядом с рецепцией стояла вешалка-пилот, увешанная женскими шубами, жакетами и дубленками. Рядом с вешалкой Алина увидела высокую крупную блондинку. Она разговаривала с косметологом-консультантом. Алина узнала свою соседку с четвертого этажа, звали ее Аллой. Здесь, в салоне, Алина уже встречала ее. Алина критически оглядела соседку. «Стара ведь для таких дел, за сорок, наверное, уже. Тут прихорашиваться только деньги зря транжирить». В свои 25 Алина полагала, что уж ей-то никогда в жизни не будет 40 лет, потому что этого просто не могло быть никогда. Соседка Алла справлялась о цене одного сеанса в солярии, и Алину это даже заинтриговало. Надо же. Соседка заплатила деньги, сняла дубленку, повесила ее на вешалку, обернулась и увидела Алину. «Здравствуйте». Она всегда, даже в лифте, здоровалась первой. И сейчас, как и всегда, это вышло у нее вежливо, просто и приветливо. Алина кивнула. Иногда ей казалось, что соседи, все эти москвичи, догадываются, кто она такая и чем занимается. Ей казалось, что поэтому все они смотрели на нее как на... Ну, в общем, ясно, как на кого. Вежливым улыбкам Алина не верила, особенно женским, поэтому и поздоровалась с соседкой сухо, нехотя. «Это Алла, видно, тоже слишком уж высокого мнения о себе. Образованная, на пианино играет. Бум-бум каждый вечер. По всему дому слышно». «Вы уже загорали здесь?» — спросила Алла. «А я впервые. Здесь турбосолярий. А что это такое?» Алина пожала плечами, ведь она не лезет к соседке с разговорами, не навязывается. Однако вопрос звучал так, что приходилось отвечать. «Это что-то вроде колпака с подогревом». «Вы темные очки взяли?» «Нет». «А разве надо?» Алина снисходительно усмехнулась. «Эх, тетя. Однако Алла чем-то неуловимо ей нравилась. Было в этой женщине что-то такое, что сразу располагало к себе. У этой сорокалетней женщины была хорошая фигура, стремительная походка и удивительно ясное, спокойное, тонкое лицо. И такие обходительные, и вместе с тем такие простые манеры, алина смотрела на нее и думала где она научилась этим жестом этим движением неужели в своей консерватории одета соседка была неброска серые шерстяные брюки и серый свитер понча из льна алина обратила внимание на ее браслет кожаный с мексиканским узором дешевенький но ужасно стильный вы у жанны попросите очки у косметички без них нельзя глаза испортите сказала она «И больше пяти минут первый раз не советую. Сгорите!» Жанна открыла солярий, и они разошлись по кабинкам. Коптясь под искусственным солнцем, Алина неторопливо размышляла. «Чего это вдруг соседка так резко за себя взялась? Вроде была она одинокой, жила вместе со старухой и матерью, и в деньгах, судя по всему, не купалась, а тут...» Вывод напрашивался только один. «Мужика себе завела, точно!» решила Алина. Нашелся, наверное, какой-нибудь старичок шестидесятилетний. Вот она его теперь загаром и очаровывает. Где-то в соседнем кабинете включили радио, пели про мадам Брошкину, чей поезд ушел. После салона Алина зашла в гастроному метро. Холодильник совсем опустел. Кислые на продукты Алине денег не давал, а ел, когда ночевал, за троих. Сделав покупки, Алина заторопилась домой. В обеденный перерыв с 12 до часа к ней иногда заглядывал один постоянный клиент. По вечерам он не мог, был женат и имел ревнивую, умную жену-стерву. Навещал он Алину обычно раз в неделю, исключительно днем. Он был крупный чиновник, чем-то там где-то руководил. Платил всегда щедро, не обманывал при расчете и долго никогда не задерживался, так как, по его словам, был сильно занят на службе, и у него минуты свободной не было. Но Алина догадывалась, что причина спешки в другом. Он просто не мог больше одного раза, совершенно выдыхался. Однако опаздывать к нему не стоило. Обычно он звонил уже на пороге из машины по пути на Ленинградский. Алина стояла на перекрестке напротив своего дома, ждала, когда загорится зеленый свет. Рядом остановилась невзрачная белая Нива. В ней сидели трое мужчин. Один невысокий, плотный, с усиками, вышел и попросил Алину предъявить документы. От неожиданности она едва не выронила пакет с продуктами, плотный, с усиками совал ей чуть ли не под нос удостоверение сотрудника милиции. «А у меня нет с собой документов, они дома остались». Алина даже растерялась. И справки о временной регистрации тоже нет. Тогда проедемте, гражданочка, с нами». Коротышка с усиками открыл дверь Нивы. Позже в отделении милиции Алина узнала, что фамилия этого типа — Сведерка. В отделении Сведерка сразу же положил перед Алиной фотографию Бортникова и спросил. «Алина, вы узнаете этого человека?» Примерно в это же самое время вопросы о Бортникове задавал пенсионер Зотовой Колосов. Алина посмотрела на снимок. Понятия не имею, кто это такой. Какая у вас оказывается короткая память, Алина? Сведерка расстроился прямо на глазах. А между тем этот человек очень неплохо к вам относился. Букеты возил, шампанское, коробки. Вы разве все позабыли? Этот? Алина недоверчиво посмотрела на фото Бортникова. Да кто это? Что еще за рожа такая протокольная? Первый испуг, растерянность прошли, и Алина полностью успокоилась. Ха! Видали мы таких? Налетели соколы сразу в отделение. На Курском вокзале три года назад и на Киевском два года назад и не такое случалось. И с Тверской, бывало, забирали вместе с другими девчонками. Но все это было и все это кончилось. Она не соплячка им какая-нибудь, чтобы вот так вот запросто вешать на себя каких-то там придурков. Алина подбадривала себя, храбрилась, но мысли в голове роились тревожные. Так я и знала, как чувствовала. Съезжать надо было сразу же с квартиры, как только... Когда в доме такие похабные дела творятся, честной путани там делать нечего. Весь бизнес лопнуть может. «Что вы ко мне пристали? Что вам надо?» Алина капризно надула губы, одновременно нашаривая в сумке сигареты и помаду. «Я ничего не знаю. Я в институте учусь заочно, в пищевом. А документы мои дома, исправка о регистрации и прописка временная — все в полном порядке». «И лицензия тоже?» — спросил Сведерка. «Какая лицензия?» — не поняла Алина. «На интим на дому». Алина вытащила сигареты, щелкнула зажигалкой. «А ты меня что?» С клиентом в постели застукал. Детский сад. Сведерка отечески покачал головой. Алина, вы не понимаете, в какой скверной ситуации вы оказались замешаны. Это в какой еще ситуации? Так вы знаете этого человека или нет? Сведерка кивнул на снимок. Не знаю я его. А ведь это Бортников Александр, которого нашли в пятнадцатой квартире, что прямо напротив вашей. «Потерпевший это, жертва. И у нас есть подозрение, что этот Бортников был вашим близким знакомым и клиентом». Алина посмотрела на снимок. До нее начало доходить, куда он клонит. «Вы больной, что ли?» — спросила она грубо. «Или меня за дуру набитую принимаете? С чего вы взяли, что этот, этот ко мне ездил?» А логика простейшая, Алина. «Бортников этот в вашем доме не прописан, не проживал. Опрошенные нами свидетели из числа жильцов его не опознали. А у вас клиентура богатая, по нашим сведениям, обширная мужская клиентура. Фактически содержите вы, Алина Исмаиловна, притон разврата на дому». Свидерка щурился, как кот. «Отсюда вывод. Кому на пятый этаж, где его и нашли убитым, мог приехать в пятницу вечером гражданин Бортников?» «Да я его в глаза никогда раньше не видела. Вы что, совсем, что ли?» «Надо же, выдумали! Ко мне он приезжал!» Алина курила. «Что вы так на меня смотрите? Скажете сейчас, я его клофелином опоила с водкой, обобрала, замочила, так?» Ну, по голове его ударить и литейщиков мог. «Кто? Кислый!» Сведерков вздохнул. Только не делайте, Алина, удивленные гримасы. Он вам разве не говорил, что вот тут, на этом же стуле сидел со мной, беседовал? И было это на днях. Много чего порассказал он. «М -м, да, у вас с ним тесная дружба. Заложил меня, Валерка. Он ведь сутенер. Полуутвердительно, полувопросительно изрек Свидерка. Что-то он не за свое дело взялся, а? Ему лечиться, бедняги надо, в санаториях лежать, в Ялту ехать, климат менять, а он вас, такую девушку, фотомодель прямо, на короткий поводок взял. Я что-то не пойму вас. Алина снова не на шутку встревожилась. У нее появилось ощущение, этот милицейский коротышка плетет точно паук, какую-то сеть, и вот-вот накинет ее, запутает. Я что-то ничегошеньки не пойму. Почему он должен лечиться? Чем это, Валерка, болен? Тубиком? Туберкулезом? В зоне еще подхватил? Потом, правда, лечился через пень колоду, но у вас с ним как? Любовь или просто деловые отношения? Алина закурила вторую сигарету. Ну, чехотка это еще терпимо. Сведерка словно размышлял вслух. С вашей Алиночка профессии риск и покруче всегда имеется. Я к чему это все? «Я к тому, что вот от вас этот кислый секреты имел, а от нас нет никаких, Все рассказал, и про этого Бортникова тоже». Врете, Врёшь ты!» Алина вскочила. «Не мог Валерка ничего сказать. Я этого типа не знаю, в глаза его не видела, и ко мне он не ездил, буду я разную шваль принимать». А он не шваль, совсем не шваль. Серьезный был мужик деловой, в авиакомпании работал, зарабатывал неплохо, с деньгами был, с большими деньгами, особенно в последнее время. Я его не знаю, сколько раз повторять. А почему тогда утром в субботу, когда наши сотрудники обход по квартирной делали, ты дверь демонстративно не открыла? рявкнул сведерка. Я спала. Чего? Он даже ладонь приложил к уху, как старый дед. «Чего?» «Да говорю тебе, спала я». Алина тоже решила не уступать. Еще орет. Я наглоталась и заснула. Шум какой-то слышала на лестнице, но не встала. Это ж не деревня, чтобы на каждую бузу высовываться, пялиться. Ничего себе. Весь дом на ушах стоял. Милицию жильцы дважды вызывали. Обыск шел. А она спала. Да. У меня ночь была свободная. Ну, одна я была. Не каждый раз такое счастье выпадает. Алина презрительно хмыкнула. Об убийстве и мертвяке в квартире я потом, позже узнала. От соседки в лифте. Старуха у нас такая есть, Зотова. Она мне сказала. И все же, Алина Исмаиловна, убитого вы знали. И был он вашим клиентом. А, возможно, и сообщником. В чем? Спросила Алина сведерка молчал, изучая ее. «Молодая ты еще», — сказал он, — «красивая. Вся жизнь у тебя впереди. А такие дела на большой срок тянут. Убийство, кража денег. Только за соучастие лет двенадцать можно схлопотать запросто». «Я этого мужика не знаю. Ко мне он не ездил», — отчеканила Алина. «Вообще, если уж на то пошло, у меня в тот вечер должен был быть клиент». А что ж ты мне говоришь тогда, что спала одна. Так все и было. Он мне звонил вечером, в пятницу, клеился. Ну, я, как дура, полночи его ждала. И клиент не приехал? Сведерка усмехнулся. Нет. Он приехал, в подъезд даже зашел, по лестнице уж поднялся. Алина погасила в пепельнице окурок. Я шум на лестничной клетке услышала. Он виновез с собой и бутылки уронил, разбил. Что за клиент? Фамилия? Сейчас. Фамилия. Алина снова начала злиться. Прямо фамилии они мне свои докладывают, паспорта предъявляют. Приезжий он, бизнесмен, денежный. Мы с ним полгода назад познакомились. Да, он такой уже, пожилой папашка, лысый, толстый. А в пятницу он вдруг объявился. Позвонил мне на сотовый, сказал, что снова в командировку приехал, хочет встретиться. Ну, а я что? Я его помню, мужик солидный, не садист какой-нибудь. Я его и пригласила, только до квартиры моей он так и не дошел. «Ерунду ты какую-то мне плетешь. с хмурился. «Выдумываешь ведь все. признайся». «Да я вам чем хочешь поклянусь, мужика этого Василием Васильевичем зовут. В прошлый раз мы с ним в гостинице были, он номер в аэроотеле оплатил, а в этот раз ко мне ехал». Я ему того-сего купить велела, ну, чтобы потом утром из холодильника что взять было. Он, видно, сумки вез, ну и вино, и уронил сумку возле мусоропровода. Я грохот слышала, звон стекла, я ведь ждала его, думала, пьяный в стельку, с лестницы упал. Он на площадке был между этажами. Я дверь открыла, окликнула его, а он вдруг бежать, топот такой по лестнице, как у слона. Подожди. Ты его видела, что ли? А во сколько примерно это было? После двенадцати уже. Я ж тебе объясняю русским языком. Прождала я его весь вечер. Почему ты хочешь уехать с этой квартиры? Неожиданно спросил Сведерка. Алина помолчала. Потому что вы слишком часто по этажам таскаться стали, в двери звонить, буркнула она. А откуда вы знаете, что я уехать хочу? Кислый сказал ответил сведерка «Жаловался на тебя твой сутенер, Алиночка. Подобрал, мол, девочке своей хорошую квартирку, а она вдруг ноги хочет сделать. И что странно, сразу после убийства гражданина Бортникова, которого она так-таки и не знает». «Я его не знаю, а уехать оттуда хочу не только из-за вас». Алина отвернулась. «А еще по какой же причине? Вы этого все равно не поймете». Почему? Постараюсь, мозги напрягу. С улыбался. Дом мне резко разонравился. Алина смотрела в окно. Дрянь дом. Он же только после капремонта. Алина мрачно усмехнулась. Вот видишь, я же говорю, не понимаешь ты этого, сказала она, бесполезно объяснять. Давай вернемся к вечеру пятницы. Значит, ты утверждаешь, что слышала на лестнице шум. «Видела этого своего Василия Васильевича?» «Да нет, я его не видела. Откуда ж ты знаешь, что это он на лестнице был?» «А домофон-то пискнул. Я ему кот назвала. Сам, мол, внизу в подъезде откроешь». Я знала, что это он. Машина во двор въехала. Я из кухни увидела. «Волга». «Синяя?» «Темно же было. Ночь?» «Нет». «Светлая, белая Волга. Такси. Огонек такой оранжевый был наверху». Потом этот мой в подъезд вошел и начал по лестнице подниматься. чего же не на лифте? Я не знаю. Может, лифт не работал, у нас часто он вырубается ни с того, ни с сего. Потом я услышала грохот, стекло зазвенело битое, я дверь открыла. Окликнула его, а он... А клиент убежал. Алина, ну разве ты сама не чувствуешь, что все это просто смешно и неправдоподобно? Я вам говорю, объясняю. Дом поганой». Алина снова отвернулась. «Я напугалась тогда до смерти. Трясло меня всю, Заснуть никак не могла. Таблеток наглоталась». «А чего ж ты так испугалась?» — тихо спросил Сведерка. «Бортникова-то, которого вроде бы ты не знаешь. Как раз на площадке между этажами и убили. А труп в квартиру напротив твоей затащили». Алина молчала. «Значит, ничего мне больше не скажешь?» Алина покачала головой. «Нет». «И что же мне тогда делать с тобой, Алина Исмаиловна? Каким мерам ход давать? Карательным или пока все еще воспитательным?» «Тоже мне воспитатель нашелся». Алина презрительно усмехнулась. «А это... Ты не врешь, что кислый туберкулезник?» «Я не имею привычки обманывать красивых девушек. Глупая, остеречь тебя хотел. Ему думаешь... Как квартиру-то в этом доме дали? Он сказал, сам купил, бабок уйму потратил. Держи карман. Ему как больному отдельную выделили, однокомнатную, бесплатно. Значит, твое последнее слово. Не знаешь этого Бортникова? Не знаю, тихо сказала Алина. И как его убивали там на лестнице, не видела и не слышала. Может, этот твой клиент что-то видел, от того избежал? «Может. Может, он это видел. А может, и что похуже?» «Как это понять? Похуже?» — спросил Сведерка. «Что может быть хуже убийства?» Но Алина снова не ответила. Позже, когда диктофонную запись этого допроса прослушивал Никита Колосов, он отметил, что его московский коллега закончил беседу с гражданкой Вишневской на этой весьма странной ноте. А ведь никаких странностей вроде бы и быть не могло, в пусть и запутанном на первый взгляд, но все же вполне обычном деле о краже денег и убийстве из корыстных побуждений.